Занятие 18. -е. Процедуры первой помощи. Первое. Закройте глаза и слегка приподнимите их к бровям. Второе. Шаги 2А, 3А, 3Б и 3С не обязательны. Медленно считайте в обратном порядке от 50 до 50. До единицы. Между цифрами выдерживайте интервалы в одну секунду. А. Начиная со скальпа, фокусируйте ваше сознание на различных частях тела от головы до пальцев ног, попутно расслабляя их. Три. Когда достигнете цифры один, удерживайте в уме образ самого себя как молодого человека.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 Я хочу представить вам новое понятие, связанное с визуализацией. Речь идёт о правильном расположении мысленных картинок. Когда вы визуализируете непосредственно перед собой, вы программируете в настоящем. Когда картинка, которую вы визуализируете, смещена вправо, Вы уходите в прошлое. Когда картинка располагается слева, вы заглядываете в будущее. Вообразите себя стоящим лицом на юг при визуализации. Тогда заходящее солнце прошлое будет у вас справа, а восходящее будущее слева. Когда я только начинал разрабатывать метод Сильва, я испытывал его на своих детях. чтобы они программировали себя на будущее, скажем, на лучшие отметки в школе. Я увелел им смещать изображение слегка влево. Это соответствует движениям, которые часто можно видеть у загипнотизированных субъектов. Они склоняются вправо, когда регрессируют в прошлое. Иногда они склоняются вправо так сильно, что необходимо поддерживать их, чтобы они не упали со стула. Когда мы программируем ускорение излечения после травмы, мы сначала визуализируем текущую ситуацию прямо перед собой. Потом мы перемещаем картинку несколько влево на 12 минут и воображаем, как происходит лечение. Наконец, мы перемещаем изображение ещё левее и воображаем себя совершенно здоровыми. Вот процедура лечения после травмы. Она занимает в общей сложности 15 минут. Первое. Дефокусируйте глаза и войдите в альфа-уровень. Второе. Визуализируйте себя прямо перед собой, словно выглядитесь в зеркало в полный рост. Третье. В течение 2 минут анализируйте проблему. Находите участки, требующие наибольшего внимания. Четвёртое. Передвиньте своё изображение чуть влево. Пятое. Вообразите, как вам становится лучше. Увидьте, как начинают залечиваться все поражённые участки тела. Делайте это в течение 12 минут. Шестое. Передвиньте картинку еще левее. Седьмое. Вообразите себя полностью вылечившимся. В течение одной минуты удерживайте в воображении картинку, где вы являетесь совершенно нормальным и здоровым. Восьмое. Заканчивайте занятие отсчетом вперед. Повторяйте это 15-минутное упражнение трижды в день – утром, днём и вечером. Пусть ваш образ соответствует характеру полученной травмы. Например, если в результате несчастного случая произошёл серьёзный ожог, требующий пересадки кожи, вообразите на поражённом участке новую кожу. Вообразите жидкие экскреции из этого участка. Вообразите, как ваши кожи Кровеносные сосуды сживляются с сосудами пересаженного лоскута кожи. Как остановить сильное кровотечение? Если в результате несчастного случая у вас образовалась кровоточащая рана, некоторое количество крови необходимо для промывки раны. Но если кровотечение не прекращается, Для вас может оказаться жизненно важным уметь остановить его при помощи разума. В больничной хирургии нередки случаи, когда, несмотря на все усилия персонала, кровь остановить не удаётся. Часто в таких случаях обращаются к гипнотизёрам. Известно, что гипнотизёры способны приказать пациенту остановить кровь даже, когда он находится под общим наркозом. К большому удивлению хирургов и, может быть, самих гипнотизеров, кровь постепенно останавливается. В дальнейших главах этой книги я опишу множество таких способов помощи другим с вашей стороны, так как нейроны вашего мозга способны сообщаться с нейронами другого мозга в любом месте, где стоит вопрос о выживании. Однако первейший элемент Целью вашего обучения является способность помогать себе самому. Если у вас в результате травмы имеет место обильное кровотечение, выполните следующие шаги. Первое. Войдите в альфа-уровень. Второе. Вообразите, как кровоточащий участок холодеет. Почувствуйте, как он становится всё холоднее и холоднее. Вообразите его покрывающимся льдом. Знайте, что он покрывается льдом. Третье. Продолжайте делать это, пока кровь не остановится. Тогда заканчивайте занятие. Тело подчиняется разуму. Когда вы держите в уме этот образ холода, ткани кровоточащего участка действительно остывают. Они сжимаются и, сужая кровеносные сосуды, останавливают кровь. Обзор процедур первой помощи по методу Сильва. Используйте этот список процедур, как справочник по экстренному лечению. Это сокращённые версии описаний данных в нескольких предыдущих главах. Предварительное программирование потери чувствительности руки для управления болью. Первое. Сядьте на стул с прямой спинкой. Войдите в альфа. Второе. Углубите альфа-уровень дополнительным обратным отсчётом. Третье. Опустите свою менее сильную руку в воображаемое ведро с ледяной водой. Четвёртое. Предоставьте руке оладить в течение 5 минут. Пятое. Верните руку на колени и ущипните её другой рукой, чтобы проверить на нечувствительность. Шестое. Восстановите чувствительность, потерев онемевшую руку от запястья к пальцам три раза и мысленно говоря: "Рука нормальная". Седьмое. Напомните себе, что вы можете добиться такой потери чувствительности ещё раз в будущем, просто вспомнив об этом событии, и что вы можете переносить эту бесчувственность на любую часть вашего тела. простым контактом. Восьмое. Выходите из альфы. Левомозговой или бета-способ снятия боли. Первое. Определите местоположение боли. Второе. Определите её форму и размер, описав контейнер, в который она наилучшим образом бы уместилась. третий. Определите цвет боли. Четвёртый. Определите вкус боли. Пятый. Определите запах боли. Шестое. Повторяйте шаги с первого по пятый, пока боль не исчезнет. Предварительное программирование большей активации разума. Первое Войдите в альфа. Второе. Сложите вместе три пальца любой руки. Третье. Мысленно скажите: когда я сложу эти три пальца вместе, мой разум будет работать на более глубоком уровне сознания, излечивая любую болезнь. Четвёртое. Выходите из альфа. Предварительное программирование мгновенного вхождения в альфа в экстренных случаях. Первое. войдите в альфа-уровень непосредственно перед сном. Второе. мысленно прикажите себе проснуться автоматически в наилучшее для программирования время. Третье. засыпайте из альфа Четвёртое. Когда проснётесь среди ночи, снова войдите в альфа. Пятое. Сложите вместе кончики трёх пальцев любой руки. Шестое. Мысленно скажите себе: если когда-нибудь в будущем я окажусь в экстренной ситуации, всё, что мне нужно будет сделать, чтобы оказаться в альфа это дефокусировать зрение. Это поможет мне использовать больший разум, чтобы выйти из сложившейся ситуации наилучшим для здоровья образом. 7. Засыпайте из альфа. Программирование ускоренного лечения при травмах. 1. Используя метод дефокусировки, Какой вы предпочитаете? Войдите в альфа на 15 минут. Второе. Вообразите себя как в зеркале в полный рост и в течение 2 минут обследуйте свои травмы. Третье. Передвиньте изображение чуть влево и вообразите, как происходит лечение. Порезы зарастают. Кровь останавливается, ткани восстанавливаются, сломанные кости начинают срастаться. Делайте это на протяжении 12 минут. Четвёртое. Передвиньте картинку ещё левее и вообразите себя исцелённым. Удерживайте этот образ в течение минуты. Пятое. Заканчивайте альфа-занятие И повторите его ещё дважды за день, а потом повторяйте по три раза в день. Лучше всего утром, в полдень и вечером, пока раны не заживут. Замедление обильного кровотечения. Первое. Используя метод дефокусировки, какой вы предпочитаете, войдите в альфа. Второе. Вообразите, как рана становится всё холоднее и холоднее. Почувствуйте её холод. Вообразите, как она покрывается льдом. 3. Делайте это, пока кровотечение не остановится, и тогда выходите из альфа.